глава 14 мы проскользнули сквозь брежь барьере созданную милисой и оказались внутри города крепости воздух здесь был тяжелым пропитанным демонической ци настолько что даже простое дыхание требовало усилий темные улицы раскинулись перед нами лабиринтом уходящим в глубь цитадели в самом центре которого возвышался зикурат владыки Кицаля. я взглянул на наш небольшой отряд милиса бледная от напряжения, но с решительным взглядом. Рючьи руки непрерывно двигались, складывая бумажных разведчиков. Мой отец, вернувший большую часть своих сил, суровым выражением лица, которое я помнил с детства. Чешуйка, теперь значительно крупнее, обвелась вокруг моего предплечья, но вес почти не чувствовался. Ее кристальные глаза тревожно осматривали окрестности. «Держимся вместе», — негромко сказал я, вытягивая звездный горн. «Зал Вечного Пламени находится в центральном секторе Зикурата. Нам нужно пройти еще четыре квартала». Рю выпустил очередного бумажного воробья, и тот скрылся в ночном небе. «Мои разведчики докладывают о передвижениях на южной стене», – прошептал он. «Похоже, основная атака отвлекла значительную часть защитников». Мы двинулись вперед, держась теней. Отец шел впереди. Его опыт пленника от стлана оказался неоценим. Под его руководством мы миновали две площади и вышли к широкому проспекту, ведущему прямо к основанию Зиккурата. «Что-то не так». Внезапно остановился отец. «Этот путь должен охраняться. Всегда охранялся». Я тоже ощутил неладное. Воздух словно сгустился. Тени вокруг стали глубже, чернее обычного. Мои чувства, обостренные до предела, уловили чужое присутствие за мгновение до атаки. «Ложись — Ложись! — крикнул я, утягивая милису за собой на землю. Над нашими головами пронеслась волна чистой тьмы. Не просто отсутствие света, а нечто материальное, плотное, извивающееся, как множество змей. Там, где она касалась стен зданий, камень чернел и крошился, будь то состарившись на тысячелетия за секунды. — Какая честь! — раздался низкий резонирующий голос, словно исходящий отовсюду одновременно. «Последний отпрыск кланари решил посетить нас! Я ждал этого момента!» Из тени ближайшего здания соткалась фигура, высокая, облаченная в доспехи из черного металла с красными рунами, текущими по поверхности, словно кровь по венам. Лицо скрывал шлем, стилизованный под голову демонического существа, с прорезями для глаз, из которых струился дым, черный, как сама пустота. Генерал Шаулотель, владыка теней, прошептал мой отец, его лицо побледнело. «Рад, что ты помнишь меня, рейвен усмехнулся генерал, делая шаг вперед. Тени вокруг него извивались, словно живые существа. «А я помню твои крики в пыточной камере! Должен признать, за эти десятилетия ты так и не сломался!» «Тебе повезло, что я был скован!» — Спокойно, — ответил отец, хотя я заметил, как напряглись его мышцы. Я вышел вперед. Звездный горн засиял в моей руке холодным серебристым светом, разгоняя тьму. — Твой путь заканчивается здесь, шоу, Лотель, сказал я, ощущая, как звездные ци и ци изначальной бездны смешиваются внутри, готовые вырваться наружу. — Отойди или умри! Генерал тьмы расхохотался, и от его смеха по коже пробежал холодок. «Такая самоуверенность!» – воскликнул он. «Позволь показать тебе реальность, мальчик!» Он взмахнул рукой, и мир вокруг нас изменился. Я почувствовал, как нечто невидимое пытается проникнуть в мой разум, разделяя нас, затягивая каждого в собственный кошмар. Мелиса вскрикнула, ее глаза расширились от ужаса. Она отступила назад, защищаясь от невидимого врага. Рю замер, его руки безвольно повисли, зрачки расширились, застыв на каком-то внутреннем видении. Даже мой отец пошатнулся, хватаясь за голову и что-то бормоча. — Ты думаешь, что твоя сила защитит тебя? — прошипел Шоулотль, направляя свою технику, теперь непосредственно на меня. — Объятие тысячи страхов! — Тима сгустилась вокруг меня, пытаясь проникнуть сквозь защиту. Я почувствовал, как чужая ци цепляется за мои мысли, ища слабости, страхи, сомнения. Но именно здесь заключалось преимущество двойной ци. Серебристый свет звездной ци отражал атаку, в то время как глубокая тьма ци изначальной бездны резонировала с техникой противника, нейтрализуя ее. Я спокойно улыбнулся, делая шаг вперед. «Прости, но я так много иллюзий встречал на своем пути, что на меня уже этот фокус не работает». — сказал я, собирая волю в кулак. — Позволь показать тебе настоящий страх! Резким выбросом двойной ци я разрушил иллюзию вокруг себя, а затем расширил действие охватывая своих товарищей. Мелисса моргнула, приходя в себя. Рю глубоко вздохнул, возвращаясь к реальности. Отец выпрямился, стряхивая последние остатки наваждения. — Как? — Лоталь отступил на шаг, явно потрясенный. «Это невозможно!» «Возможно все, если знать метод», — ответил я, не прекращая движения «Давай заканчивать. У меня еще встреча с твоим хозяином!» Генерал Тимы взревел от ярости. Его тело начало распадаться на множество теневых копий, каждая из которых была вооружена и готова к бою. «Легион темного разума!» — воскликнул он, и двадцать идентичных шоу лотлей окружили нас плотным кольцом. Настоящее испытание только начиналось. Каждая копия двигалась независимо, но с идеальной координацией, словно части единого организма. Они атаковали одновременно со всех сторон, не оставляя времени на размышления. Я встретил врага во всеоружие, Звездный горн со свистом рассекал воздух, оставляя за собой серебристые росчерки света. Первые три тени рассыпались от моих ударов, но остальные лишь усилили натиск. Мелиса активировала свою технику защиты, создавая вокруг нас тонкий, почти невидимый барьер, который замедлял теневые атаки, давая нам драгоценные доли секунды для реакции. Рю быстро сложил несколько десятков бумажных фигурок, которые взмыли воздух, превращаясь в крошечных воинов с иглами вместо мечей. — Бумажная армия! — воскликнул он, его создания устремились к теневым копиям, пронзая их множеством сверкающих точек. Несколько копий распались, но остальные продолжали наступать. Ситуация осложнялась тем, что определить, где находится настоящий шоу Лотель, становилось все труднее. Все копии излучали идентичную ауру Ци. Отец внезапно выступил вперед. Его тело окутало странные Ци. Не черное, как изначальная бездна, но темно-синяя, почти фиолетовое, словно ночное небо перед рассветом. Это была древняя сила Кланамо, изменившаяся за века, но все еще хранящая отголоски первоначальной силы. «Взгляд сквозь иллюзий!» – произнес он, и его глаза засветились все тем же темно-синим светом. Одна из теней в дальнем конце замерцала под его взглядом. «Там!» – указал отец. «Четвертый слева». Я не стал медлить. Сосредоточив звездные уцы в правой руке отца изначально бездны в левой, Я соединил их в технике, рожденный моим опытом сражений. «Пустотная звезда!» — воскликнул я, создавая компактную сферу, в которой серебристые и черные энергии вращались в идеальном балансе. Я метнул сферу точно в указанную тень. Остальные копии попытались заблокировать ее, жертвуя собой, но сфера прошла сквозь них, словно они были не более чем дымом. Когда она достигла цели, раздался крик боли. Настоящий шоу Лоттель выдал себя. «Рю, сейчас!» – крикнул я. Мастер Оригами уже подготовил свою сильнейшую технику. Его руки двигались невероятной скоростью, создавая сотни, затем тысячи бумажных драконов, каждый размером не больше ладони, но сияющие внутренним светом, подобным маленьким звездам. «Тысяча бумажных драконов!» – воскликнул Рю, и воздух наполнился светящимися созданиями. Драконы устремились во все стороны, пронизывая тьму, разрушая иллюзии и копии. Они светились все ярче, пока сам воздух не стал сиять, выжигая тени своим очищающим светом. Копии Шоу Лотли исчезали одна за другой, пока не остался только он сам. На коленях, все еще пытающийся противостоять нам. милиса завершила комбинацию, используя момент слабости противника. Ее руки сплели сложный узор Сцы и вокруг генерала сформировался многослойный барьер, похожий на стеклянную клетку с постоянно меняющимися стенками. «Зеркальный лабиринт небесного завеса!» мягко произнесла она, завершая технику. Шоу поднялся на ноги, ощупывая стенки своей тюрьмы. Его попытки высвободиться были тщетны. Каждая атака отражалась обратно. Каждая тень, которую он создавал, становилась новой стеной в бесконечно меняющемся лабиринте. «Вы не посмеете!» – прорычал он, его голос исказился от ярости и страха. «Я один из генералов владыки Кетцаля! Его сила течет в моих венах!» Я видел, как меняется выражение его лица за прорезями маски. Отчаяние сменилось решимостью, страх, злобой. Он понял, что у него остался только один выход. «Моя смерть станет только началом вашего кошмара!» Прошипел Шоу Лотель, складывая руки в запретную печать. «Жертва темному господину!» Его тело начало светиться изнутри болезненным черно-красным светом. Кожа трескалась, обнажая пульсирующие вены, наполненные демонической ци. Он жертвовал своей жизненной силой, чтобы высвободиться из ловушки. Барьер Мелисы задрожал. Трещины побежали по его поверхности. Еще мгновение, и генерал вырвется, обретя на короткое время силу, способную уничтожить нас всех. Я не стал ждать. Звездный город в моей руке засиял ярче, и я нанес удар сквозь трещину в барьере. Клинок пронзил грудь шаулотля в тот самый момент, когда его техника достигла пика. Наши взгляды встретились. В его глазах читалось неверие и осознание неизбежного. «Ты думал, мы будем держаться каких-то правил?» — спросил я, глядя в его угасающие глаза. «Вы бы не оставили никого из нас в живых. Мы отвечаем тем же». «Владыка отомстит!» — выдохнул он. Его тело начало обмекать. «Пусть попробует!» — холодно ответил я, вытаскивая меч. Победа досталась нелегко. Все выглядели измотанными. Мелиса тяжело дышала. Барьер отнял у нее много сил. Рю потерял много крови от раны на плече, полученной в первые минуты боя, но держался стойко. «Мы должны двигаться дальше», — сказал я, оглядывая товарищей. «В зал проникнуть будет непросто», — выдохнул я. «Нужно быть готовыми и достать метку, чтобы миновать барьер». «Метка не нужна», — ответил отец. «Я знаю тайный проход, который использовали слуги». Он незаметен и мало охраняется, если они не изменили систему. Мы продолжили путь, теперь уже не скрываясь. С каждым шагом к Зикурату мы встречали все больше противников. Практиков демонической секты, которые пытались остановить нас. Но для нашей группы они не представляли серьезной угрозы. Чешуйка соскользнула с моего плеча и увеличилась в размерах. Ее чешуя теперь отливала металлическим блеском, а маленькие рожки на голове удлинились, напоминая корону. Для своих новых размеров она двигалась невероятно быстро, а изо рта вырвались потоки ледяной цыпь, перемешанной серебристыми нитями, похожими на мою звездную энергию. Там, где ее дыхание касалось врагов, те замирали, покрывая слоем мерцающего льда. «Неплохо для малышки!» – усмехнулся я, рассекая звездным горном еще одного противника. «Я уже давно не малышка!» Возмутилась чешуйка, обвиваясь вокруг шеи демонического практика издавливая его с такой силой, что тот потерял сознание. «Между прочим, мне уже больше года!» Мы пробивались через внутренние дворы Зикурата, сталкиваясь со все более сильными защитниками. Отец показал себя опытным воином. Его темно синие отцы формировало длинный клинок, который он использовал с безупречной точностью. Каждый его удар находил цель. Каждое движение было выверено годами тренировок. «В молодости я был лучшим охотником своего клана», пояснил он, перехватив мой взгляд. «Кетцаль отнял много, но не мои навыки». Мы подходили все ближе к Зикурату, туда, где располагались статуи древних демонических существ. Массивные каменные изваяния, казалось, следили за нами пустыми глазницами, в которых тлели красные угли магии. Здесь нас ждал новый противник. Фигура высокого человека в алых доспехах появилась из-за центральной статуи. Его лицо было бледным с острыми чертами, а глаза светились рубиновым светом. В руке он держал длинный кинжал, похожий на огромный зазубренный клык, испещренный кровавыми рунами. «Крысы!» – произнес он спокойным, почти мелодичным голосом, оглядывая нас нескрываемым презрением. «Подумать только! Вы осмелились проникнуть в священную цитадель, пока владыка Кицаль находится в уединенной культивации!» «Генерал крови, Талтикатль!» — прошептал мой отец, инстинктивно отступая назад. «Верно, старый друг!» — усмехнулся Талтикатль, делая шаг вперед. Где бы ни ступала его нога, на каменных плитах расцветали кровавые узоры. Приятно, что ты помнишь меня. А я помню наши беседы. Твоя кровь имела особенный вкус. Ты знаешь? Сегодня ты ее не попробуешь, ответил я, выступая вперед. И твой Владыка не поможет тебе, как не поможет никому из вас. Толтекатель рассмеялся, но в его смехе не было веселья, лишь холодная уверенность. Если бы Владыка был здесь, От вас бы уже не осталось ничего, кроме пыли», — сказал он, поднимая свой жуткий кинжал. «Но я вполне могу выполнить свой долг. Я защищу его покой ценой вашей жизни». Он резко провел лезвием по своей ладони, и кровь, выступившая из раны, не упала на землю, а зависла в воздухе, формируя сложный узор из капель. «Кровавый поток!» Произнес он, и капли устремились к нам, превращая смертоносные иглы. милис мгновенно создала барьер, отражая первую волну атаки. Но проблема была в том, что эти кровавые иглы не просто наносили физический урон. Они искали любую открытую рану, любую царапину, чтобы проникнуть внутрь и установить контроль над кровью жертвы. «Не смотрите ему в глаза!» – крикнул отец. «Его техника активизируется при зрительном контакте!» Мы рассредоточились, атакуя с разных сторон. риус создал стену из бумажных воинов, пытаясь окружить Талтикатля. Чешуйка выпустила струю ледяного дыхания, чтобы заморозить кровавые капли в воздухе. Я двигался по широкой дуге, готовя удар звездным горном. Но генерал Крови оказался невероятно подвижен. Он словно предугадывал наши движения, уклоняясь от атак и одновременно расширяя зону действий своей техники. Кровавые капли множились, заполняя воздух вокруг нас смертоносным туманом. Сопротивление бесполезно, прошептал я, делая пас рукой. Я почувствовал странное ощущение в груди, словно что-то пыталось захватить контроль над моей кровью, заставляя ее кипеть в венах. Мелиса вскрикнула, упав на колени, Рю стонал, схватившись за горло. Как только вы попали в мою зону видимости... «Игра была окончена!» — улыбнулся толтекатель. «Я чувствую каждую каплю вашей крови, каждый удар сердца. Могу заставить ее закипеть или замерзнуть, течь быстрее или остановить вовсе». Больно нарастала. Мое тело горело изнутри. Но двойная цивь все еще сопротивлялась, не позволяя чужому контролю полностью захватить меня. Я видел, как отец достает что-то из своего рукава. Небольшой древний артефакт в форме изогнутого клыка. «Не все так просто, демон!» прохрипел он, активируя артефакт. Клык засветился темно-синим светом, и волна чистой энергии распространилась вокруг, нарушая целостность потоковцы в воздухе. Хватка Талтикатли ослабла, и на долю секунды он потерял контроль над своей техникой. «Сейчас, Джин!» — крикнул отец. «Артефакт клана Моу разрушает связи Ци, но ненадолго!» Я не стал медлить. Собрав всю свою звездную Ци в один концентрированный удар, я активировал технику, которую редко использовал из-за ее разрушительной мощи. «Звездный разлом!» — воскликнул я, и звездный горн в моей руке превратился в луч чистого света, рассекающий пространство. Талтикатль попытался блокировать удар щитом из уплотненной крови. Но мой клинок прошел сквозь эту защиту, как сквозь туман. Я вложил в этот удар всю свою силу, всю ярость, всю решимость дойти до конца. Наступила секунда абсолютной тишины, словно сам мир задержал дыхание. Затем тело Талтикатля распалось по линии удара. Идеально ровный срез. Две половины медленно разъединились. И его глаза, все еще сияющие рубиновым светом, погасли. «Невозможно!» Прошептал он, прежде чем его тело рассыпалось, превращаясь в лужу крови, которая тут же закипела и испарилась, не оставив и следа. Не успели мы перевести дух, как воздух над нами наполнился хлопанием кожистых крыльев. Десятки, затем сотни демонических зверей спикировали с неба. Крылатые ящеры с острыми клыками, гигантские летучие мыши с человеческими лицами — существа, похожие на горгулий с каменной кожей. «Они почувствовали смерть своего хозяина!» — воскликнула чешуйка, увеличиваясь в размерах еще сильнее, готовясь к бою. Мы встали спина к спине, готовясь отражать новую угрозу. Ситуация казалась безвыходной. Демонических зверей было слишком много. А мы уже израсходовали значительную часть энергии в предыдущих сражениях. И вдруг с неба донёсся пронзительный орлиный крик, эхом разнёсшийся по всей цитадели. За ним последовали десятки других — рычание, рев, шипение. Воздух наполнился хлопанием новых крыльев, но эти существа светились чистым природным светом ци. Огромные орлы с размахом крыльев несколько метров. Змеи с телами, сотканными из чистой ци земли, стаи волков с пылающими глазами, пустынные лисицы. Духовные звери всех видов атаковали демонических тварей, оттесняя их от нашей группы. Земля под нашими ногами задрожала, и из-за ближайшего здания выползло колоссальное существо. Исполинские змеи, чьи золотые чешуйки отливали всеми цветами заката. Его голова, увенчанная костяным гребнем, была размером с повозку, а глаза сияли мудростью тысячелетий. Как они вообще смогли проникнуть сюда? Каким образом они миновали защиту этого места? «Хранитель пустыни!» – выдохнула чешуйка. – «Старейшина Песков!» Змей склонил голову в приветствии, и чешуйка быстро перевела его слова. «Он говорит, что они собрали всех духовных зверей, готовых сражаться против тирании от слана «Они пришли отплатить долг тому, кто освободил западный регион и отнесся с уважением к ним». Я почтительно поклонился великому змею. «Передай ему мою благодарность», — сказал я Чешуйке. «Их помощь бесценна». Пока духовные звери сдерживали натиск воздушных сил противника, мы получили возможность продолжить свой путь к сердцу Зикурата. Во всем городе уже бушевало сражение. Вдалеке виднелись вспышки ци. Слышались крики и грохот разрушающихся зданий. Южные ворота были прорваны, и основные силы Альянса вливались в город, сметая сопротивление защитников. Отец указал на незаметный проход в основании Зикурата, скрытый за каменными барельефами. — Там, — сказал он, — это проход для слуг, через который мне удалось сбежать. Так мы можем попасть внутрь. — Идем. Пора заканчивать это раз и навсегда. — кивнул я, глядя на своих товарищей. — Вы слышали? Генерал Крови сказал, что кицаль находится в уединении, а значит, готовится к прорыву. — Но это невозможно, — возразил отец. — Он достиг потолка своего развития. Кицаль пытал меня снова и снова, чтобы выведать технику гармонии клонари, которая помогает смешивать разные типы ци. Но... Внезапно отец осёкся, понимая, что, скорее всего, произошло. Я посмотрел на него и увидел сильную тревогу на его лице. «Если Китцаль нашел способ прорваться, то нам нужно спешить. Когда он преодолеет барьер божественной сферы, то никто из живущих в этом мире не сможет его остановить».